Глава десятая Проснулся к обеду. Вдохнул полной грудью чистый сухой воздух и только теперь осознал, насколько было загажено мое теперешнее жилище до того, как я навел в нем марафет. Правильно, что печь догадался протопить. Сырость ушла, а с ней неприятные запахи. А лишнее тепло уже покинуло дом через зараспахнутые Насти шокные двери. Но, как говорится, не бывает худо без добра, и данная формулировка верна с точностью до наоборот. Добро без неприятных моментов также не обходится. Сейчас таким неприятным моментом оказались налетевшие с улицы мухи. Не осенняя кусачая жигалка, но сам факт непрошеного вторжения противных тварей меня не устраивает. И Этих настырных созданий хоть и немного, все равно неприятно, Кружат под потолком, садятся куда захотят, демонстративно потирают лапки. А мне вовсе не по барабану, из какого сортира они сюда пожаловали. Нет, я неверно выразился, из какого сральника, неважно. Главное, что совсем недавно ползали, по человеческому говну яйца откладывали, теперь в мой дом пожаловали. Тут такая злость на меня накатила, словами не передать подчиняясь какому то необъяснимому с точки зрения здравому смыслу порыву я выплеснул эту свою ненависть гадким насекомым в окружающее пространство и тут на моих глазах случилось самое настоящее чудо проклятые мухи забеспокоились и рванули прочь из дома однако большая их часть не успела смыться попадали мертвыми тушками Как следствие вышеозначенных действий, в районе солнечного светения появился легкий холодок. Впрочем, холодило недолго. Буквально через минуту незначительный дискомфорт сам собой рассосался. И тут я вспомнил, чем именно занимался перед тем, как уснуть. Черт, черт, черт! Неужели от проклятых мух мне удалось избавиться посредством той самой искорки, который я наблюдал в процессе аутогенного, ну или медитативного транса. Суть не в терминологии. Так это что же получается? Я натуральный маг? Не, хрень полная. Так просто не бывает. В информации, подчеркнутой из сети, ясно сказано... Для того, чтобы начать управлять энергией и необходимо не только прокачать его до определенного уровня, но пройти курс обучения, дабы приобрести навыки контроля над магической энергией, также научиться ее структурировать определенным образом. И все-таки факт на лицо. Мне удалось воспользоваться для борьбы с насекомыми тем крохотным источником силы, что в данный момент сияет бледной искоркой у меня в животе. Поднял рубаху. Осмотрел пузо в области солнечного сплетения. Кроме обтянутых кожей нехилых кубиков пресса и прочих рельефных мышц, ничего странного не заметил. Скорее всего, чтобы увидеть средоточие, нужно непременно погрузиться в медитативный транс. Когда сознание отделится от тела, я смогу разглядеть загадочную энергетическую структуру. А еще было бы неплохо понять, откуда во мне неожиданно пробудившийся дар. У меня на этот счет единственная версия. Убив мага, я и приобрел свою искорку. — Ну да, скорее всего, это именно так оно и есть. Я вспомнил теплую волну, пробежавшую раз пять туда и обратно по моему телу, затем стабилизирующуюся в брюшной полости. Получается, энергетический вампиризм какой-то? Неужели всякий бездарь, прикончив чародея, поглощает часть его сущности и сам становится одаренным? Выходит, я теперь маг? — Ну да, я маг, коль даже не семерых, а не менее полусотни жужжащих тварей одним махом-убивахом, подобно одному сказочному герою. От мудреных мыслей о трансценциальной стороне бытия меня отвлекло навязчивое бурление в животе. — Но ты проглот, Ваня, — подумал я, и, абстрагировавшись от разного рода чудес и диковинок, рванул на кухню. Готовить запланированную уху из замороженных окушков, плотвичек и налимьих потрохов. Между готовкой быстренько развесил на чердаке под коньком крыши вчерашний улов, предварительно промыв от избыточной соли рыб тушки. Также прополоскал отмокавшие в корыте шмотки, отжал и развесил во дворе на натянутых веревках. Стирку следующей партии грязного белья решил отложить на потом. Уж очень нудное занятие. И вообще, пора модернизировать свое жилище до современного маготехнологического уровня. На дворе 21 век, а стирать приходится бабушкиными методами. А еще посуду мыть в тазике. К тому же к здешнему телевидению еще не приобщился. Ха! Почему тут телевидение? А хрен его знает, просто в башку вступило. Насчет телека как-то не сильно тянет. Зомбоящик он в обеих реальностях зомбоящик. Уж лучше по мировой сети поброжу. Может, чего умного и полезного надыбою. Полтора часа спустя я, сытый и довольный жизнью, шагал по главной улице Дубков, именуемой Казачий шлях. По легенде, послушанной когда-то моим реципиентам, именно где-то здесь в стародавние времена стояла небольшая деревянная фортеция, вокруг которой и жили прибывшие из дона первого поселенцы со своими семьями. Землю пахали, скотину пасли, и от набегов воинств сибирских ханов оборонялись. А еще в пустоши хаживали. Любопытство оно ведь не порог. Ну, не только любопытство. Предки довольно быстро смекнули, что заре ходить за речку хоть опасно, но весьма и весьма прибыльно. Добываемый там хабар буквально с руками отрывали заезжие скупщики. Кстати, нужно будет в сети покопаться. Что именно можно такого ценного добыть в пустошах, поскольку иного способа заработать денег, чтобы обратиться к магу-целителю для исправления дефектов, нанесенных пьяной повитухой, я пока не наблюдаю. Ну да... Жить хочется полноценной жизнью, чтобы не вызывать чувство брезгливой жалости у окружающих. Вообще-то в данный момент моя голова была занята вовсе не вопросами истории какого-то микрозадрищенского задрищенской дубки, даже не перспективами грядущего обогащения. Башку назойливо долбили воспоминания о мушином побоище и моих внезапно открывшихся чудесных возможностях. Кстати, после эпической битвы эти назойливые твари перестали посещать мой дом, несмотря на то, что окна и двери были по-прежнему распахнуты настежь. Значит, какие-то отпугивающие манации или флюиды, коих я не ощущаю на физическом уровне, до сих пор имеют место быть в моем жилище. А вот такая картина маслом. Чтобы отогнать навязчивые мысли, постарался отвлечься на скороговорки, выговаривать которые у меня получалось все четче и четче. Чтобы не шокировать прохожих, бубнил негромко. Все равно на меня оборачивались кое-кто крутил пальцем у виска. Меня подобное отношение ничуть не цепляло. Главное, в душу не лезут и денег не просят. Первым магазином, который я посетил после сапожной лавки «Сулеймана Ахмадзаде», откуда забрал свои модернизированные походные ботинки, стал хозяйственный. Там я прикупил удобный пружинный матрас подходящего размера, подушку и одеяло. Сам тащить не стал, заказал доставку на дом. Продавщицу Анастасию Алябьеву, дородную бабищу с толстыми мощными ручищами, Годков едва за тридцать удивила моя, хоть и неторопливая, но вполне правильная речь. — Вань, тебя подменили. баишь почти что, как диктор по телеку. Тебе рожь подправить, и первый парень на деревне был бы. — ха Хаша! — дама одарила меня оценивающим взглядом. Если конкретно шаловливые гласенки ее шарили чуть ниже моего пояса. Выискивая, дам какие-то особо интересующие развратницу признаки. Я, конечно, не красавец писаный, но пользоваться услугами определенного рода вечно воняющим мускусом мужика в этой настики — нет. Пусть ее пьяные сталкеры окучивают. Так и не отреагировав должным образом на сексуальный посыл торговки, я завершил дела в хозмагии и отправился в восвоясь. Матрас и прочее обещали доставить через пару часов. Вслед за хозяйством магазином сделал визит в цирюльню Айратки Юлаева. Усы и бороду, точнее щетину трехдневной давности, велел ударить под корень, а начинающим отрастать волосам придать более или менее приличный вид, чтобы со временем отросшая шевелюра замаскировала некоторые изъяны моей физиономии. Я бы и борду с усами отпустил, но светлая жидкая растительность на подбородке и под носом выглядела нелепо и ничуть не скрывала бы мои уродские шрамы, наоборот, подчеркнула бы их. После парикмахерских процедур зашел в небольшой магазинчик под вывеской «Текстиль для дома». Там прикупил пару комплектов постельного белья. За прилавком стояла Мария Ануфриенко. Молодая, симпатичная деваха, кровь с молоком. росточка невысокого, фигурка точеная, грудь высокая. Черты лица идеальной формы. Густые, светло-русые волосы пострижены не слишком коротко, ну и не длинные. Но самое интересное — глазищи. Огромные, синие, как весеннее небо, едва ли не в пол лица, как у анимешных аватарок из игровых вселенных азиатских разработчиков. А ну, вот кого бы я с удовольствием повалял после баньки на новом матрасе и свежем велье. Но, как говорится, хороша Маша, да не наша. квазевода был намного симпатичнее меня теперешнего. Однако Эсмеральда так и не смогла рассмотреть за уродливой телесной оболочкой его тонкую душевную натуру. Особенно на фоне павлини и внешности капитана Феба. Так что... Наше общение с девушкой ограничилось чисто деловыми рамками. Признаться, меня так и подмывало брякнуть в его адрес какой-нибудь комплимент, но так и не решился. Обвинений в сексуальных домогательствах мне сейчас только не хватает ко всем моим неприятностям. Вот заработаю достаточно денег, чтобы целитель отрихтовал мою покоцанную ряху и удлинил левую голень, тогда все девки в дубках и окрестностях будут моими. А пока... Нет, к за услугами определенного свойства не обращусь ни при каких обстоятельствах. Уж, коль приспичит, можно проблем решить посредством собственных шаловливых ручонок. Хотя... Тут меня буквально осенила вполне здравая мысль. Так я ж топерича маг. Коль против мух провел успешную войсковую операцию, так почему бы не направить энергию еще и в мирное русло? М да, прям идея фикс какая-то, аж мозги перекорежила. Вот только с насекомыми получилось как-то неосознанно, типа ненависть праведную выплеснул. А как применить неожиданно открывшийся во мне дар для самоисцеления? Вопрос, однако. Возненавидеть себя, свою короткую ногу и кривую рожу, искренне от всей души? И магия, само собой, включит процессы восстановления в организме? А если не включит? Более того, остановит мое планименное сердце, рассудив по-своему, мол, не нравится тебе собственная плоть, так и нефиг с ней жить, уродов на земле и без тебя предостаточно. М да, тут с бухты-барахты действовать стрёмно. Помнится, когда-то я играл в фантазийных мирах, в том числе и за мага. Там механика была совершенно иной. Прокачиваешь игровыми методами магические способности, и же с этим увеличиваешь запасы маны, затем либо приобретаешь, либо находишь в сундуке, либо выбиваешь из монстра, вариантов полно, свиток с тем или иным заклом и если таковой тебе подходит, изучаешь и пользуешься. Здесь же никакой не виртуал. Свитки с заклинаниями на полках магазинов просто так не валяются. Монстры с таковыми в брюшной полости вряд ли по здешним пустошам разгуливают. О сундуках с чудесными свитками мой рецепент также не слыхивал. Хотя в гнездах, Частенько попадаются магические штуковины, на основе которых маги-артефакторы создают свои девайсы. Но все-таки это не готовые заклинания, выучив которые, можно тут же разить врага направо и налево или избавляться от телесных недугов. Мне бы какую книжицу по магической медицине? Может, там чего полезное сыщется. Так где же ее взять, коль информации по магии в сети из Гулькин-Клюв? да Засада. Кстати, здешние смартфоны вовсе не продукт высоких технологий. На самом деле, они созданы на стыке разного рода технологий и магии. Именно по этой причине развитие вычислительной техники пошло не от устройств размером с дом, в сторону уменьшения, а от маломерных магоэлектрических калькуляторов к персональному настольному компьютеру. Так сказать, эволюционный процесс шиворот на выворот. После того, как эту информацию я почерпнул из сети, был едва ли не шокирован. Однако с фактами не поспоришь. Чисто технологический прогресс моей прежней реальности в сфере развития вычислительной техники кардинальным образом отличается от мага технологического этого мира. Вполне допускаю, что подобная картина наблюдается и в других областях. Например, некоторые люди из одаренных здесь могли научиться летать намного раньше, нежели были приобретены или изобретены дирижабль или самолет. Еще и нырять на невероятной глубины посредством магических практик, без специальных защитных средств и подводных лодок. Но это всего лишь мои домыслы. Хоть и здравые, но пока документально не подтвержденные. Еще один момент. Околоземный космос здесь довольно активно осваивается практически всеми маломальски развитыми государствами. Даже на Луну слетали. На самом деле, то есть не столь бездоказательно, как американцы родной моей реальности. Но пока вместо от активного освоения планет Солнечной системы отказались. Нечего там делать людям. На родной Земле делать тьма тьмущая. Стоит отметить, что для доставки искусственных аппаратов в космос устройствами, работающими по принципу реактивной тяги, тут никто не пользуется. Для этого существуют магии психокинетики, коим как два пальца об асфальт закинуть агрегат весом пару-тройку тонн, даже потяжелее, на заданное расстояние от поверхности планеты и придать ему необходимую скорость, чтобы ненароком не полетел обратно и не сгорел в плотных слоях атмосфер. Благодаря существованию мощной космической группировки практически на всей поверхности Земли имеется доступ в мировую информационную сеть. Ну и военные также отслеживают подвижки потенциальных противников в сфере обороны и нападения. Куда же без военных? Так или иначе, но развитие технологии в этой реальности проходит рукообруку с чародейством и колдовством. Ладно, не стану уж слишком распространяться о здешних реалиях. Сам пока не очень в этом разбираюсь. Более всего меня в данный момент интересует магический аспект который как я уже сообразил среди широких слоев населения особо не афишируется почему тут все на поверхности здешнее магическое сообщество опасаясь конкуренции всячески противоборствует массовому появлению неподконтрольных централизованному управлению коллег других причин утаивания информации я не вижу похоже для того чтобы развить свой дар Мне рано или поздно придется посетить региональное отделение «Магической коллегии» в Тобольске. Но пока что постараюсь вести вольный образ жизни. Уж очень мне не хочется оказаться под опекой какого-нибудь наставника. Вот такая у меня независимая натура. Впрочем, против опытной наставницы с внешностью Маша Анафриенко я бы не имел ничего против. Таких хотеть не вредно, но кто же даст? Неожиданно мое внимание привлекла неброская вывеска. Лавка чудес Гавриила Кормухина. Покопался в памяти репсиента, никакой информации насчет этого заведения там не обнаружил. Все-таки скуден был круг интересов Ивана Силаева в его бытно сельским дурачком. Ну, не привлекали парня чудеса от господина Кормухина. Но теперь, благодаря внедрившемуся в его телу попаданцу, наш Иван не тот бессловесный теленок и ничем не интересующийся олень Что было раньше? Теперь мое сознание в комплексе с его интересной оболочкой — существо разумное, интересующееся. Значит, нам дорога в эту лавку чудес. Тугая дверь, норовящая крепко заехать клиенту по заднице, как в одном просмотренном недавно на «Зоне» древнем фильме, колокольчик, оповещающий продавца о визите очередного потенциального покупателя. На негромкое треньканье стойкой материализовался седовласый мужчина пожилого возраста, вполне благообразной наружности пролетария умственного труда на пенсии. Только не подумайте, что процесс материализации каким-то образом связан с обещанными выиской чудесами. Просто человек поднялся со стула, на котором до этого сидел с книжкой в руках. Похоже, народ не особо жалует эту торговую точку, коль хозяин, ну да, скорее всего, это именно сам хозяин и есть, позволяет себе подобный расслабон во время рабочего дня. И действительно... Кроме меня, других посетителей в лавке не наблюдался. «Здравствуйте!» — поприветствовал я дедка, который, рассмотрев, что за потенциальный покупатель к нему пожаловал, не торопился одарить меня лучезарной улыбкой. «Ну, здравствуй, коль не шутишь, Иван Силаев. Вне всяких сомнений меня здесь знают. Впрочем, ничего в этом удивительного». Дубки, село невеликое, тут всем обо всех все известное. И вовсе не мудрено, что говорил Кормухин в курсе, кем именно является посетителем лавки. «Э -э, господин Кормухин? Торговец определенно был удивлен моим вполне учтивым вопросом и разборчивой речью, но вида не подал. Вежливо кивнув, ответил. «Действительно, я есть». — Гавриил Митрофанович Кормухин. Чем обязан, молодой человек? Ну, — зашел взглянуть на ваш товар. Может, чего полезное прикуплю. — Ты прикупишь? Владелец Лавки был несказанно удивлен заявлением парнишки, его все в дубках считают умственно ограниченным. Тут же лицо его посерьезнело, и он продолжал сочувственно, будто обращается с умственно ущербного. — Иван, я в курсе, что ты ходишь с водажниками в пустоши. И если в твоем кармане появилась какая-никакая копейка, не стоит тратить деньги на всякую ерунду. — Пойми меня правильно, но товар в моем магазине предназначен по большей части для одаренных. Я не стал дожидаться, когда владелец Савки закончил свою отповедь с нажимом в голосе, сказал. — По правилам торговли... Каждый гражданин Российской империи вправе приобрести любой, выставленный на прилавок для свободной продажи товар. Вообще-то это не я сам придумал. Успел в сети прочитать на каком-то сайте и намотал на ус на всякий случай. Эффект от выданной мной мудреной фразы был подобен тому, что недавно пережил Василий Терехин. Отвисшая челюсть, легкий ступор, расфокусированный взгляд и яростное отеревление пальцами, щеточки седу, седых усов под носом. Следует отдать должное владельцу «Лавки чудес». В реальность он вернулся значительно быстрее. Продавца-консультанта магазина «Цифровые технологии». «Ну да, вы правы, Иван». «Ух ты!» Ко мне начали обращаться новые. Прогресс, однако. — Так что же тебя интересует? — Ага. Недолго меня тут уважали, величали. От тернаме умственно ограниченного просто так не избавится. — Вообще-то я не возражаю. — Пусть считают блаженным дурачком, несмотря на то, что глубиной знания имперских законов я уже успел блеснуть перед обалдевшим торговцем. «Проходи, смотри, что тебе подойдет!» При этих словах губы Кормухина сжались в ехидную ниточку. Сам же он демонстративно отошел в сторонку. Недооценивает старик мои умственные способности и не подозревает, что перед ним свежеиспеченный чародей, который недавно силой воли и духа изничтожил кучу насекомых и теперь всей душой жаждет приобщиться к вновь приобретенному возможностям. Ладно, пусть и дальше пребывает в блаженном неведении, а я тем временем осмотрю выставленный на полках товар. Может, что-то полезное для себя высмотрю? Времени терять не стал, начал неторопливый обход магазинчика и осмотр выставленных на продажу вещиц. Судя по пояснительным надписям, здесь были в основном защитные боевые амулеты в виде перстней, ежерелей, браслетов, ушных сережек и прочих украшений. Эти девайцы меня не интересовали, да и сто ли они от тысячи рубликов и выше. А вот походная аптечка понравилась. Не понравилась лишь ее цена, аж 34 тысячи. Блин... Откуда такая сумма за незрачный кругляш с петелькой или цепочкой или веревочки, чтобы носить на шее а Вряд ли с ее помощью я бы смог избавиться от физических уростов. Но вылечить полученную в бою серьезную рану, как следует из пояснительной записки, предусмотрительно лежавшей рядом, вполне реально. Ладно. Полюбовался и хватит. Все равно таких деньжищ у меня нет, и в ближайшее время заработать столько мне не светит. Так что придется постараться избегать этих самых ранений и прочих травм. А это что у нас такое? Металлический цилиндр лежит в сторонке от прочих выставленных на продажу образцов. Надпись на лежащей рядом с ним карточки гласит. Неопознанный артефакт из пустоши принят на реализацию 24 апреля 2083 года у Игоря Пырьева. И цена вполне приемлемая, всего-то 80 целковых. Судя по дате, вещица больше двух лет пылится на полке. Скорее всего, изначально предмет стоил значительно дороже, но поскольку желающих его приобрести так и не нашлось, Цена со временем значительно упала. Думаю, если поторговаться, можно еще ее скостить за лежалый товар непонятного назначения. Сам не понимаю, но по какой-то неведомой причине взгляд мой залип на вещице, а мое желание приобрести неопознанный артефакт с каждым мгновением начало возрастать. Мне показалось, что стоит лишь взять предмет в руку и тот тут же раскроет передо мной все свои тайны. Поддавшись искушению, я указал рукой на цилиндр и, по возможности, максимально небрежным тоном заявил. «Э, — Гавриил Митрофанович, можно взглянуть вот на эту штуковину? Подойдя к витрине, Кормухин недоуменно посмотрел на загадочный цилиндр и тут же попытался вразумить бестолкового чада. «Эван, ну зачем тебе эта хреновина? Тут над ней сам Матанель Израилевич Соломон из Товольска целый час пыхтел. Таник так и не смог до сути докопаться. Содрал с меня четвертной за труды, а толку с тех трудов никакого. А тот, уважаемый господин, к твоему сведению, мастер от археофактурики». — Иди-ка ты лучше в лавку, купи пряников там и еще всяких сладостей. Все дешевле обойдется. Заботливые увещевания, не желающего наживаться на умственно ущербном юноше-торговце, конечно же, тронули меня до глубины души, но лишь усилили мое желание заполучить загадочный предмет. — За полсотни беру без торга. Что сказал и сам не очень понял. Если без торга, то должен брать за обозначенную на ценнику сумму. А если за пятьдесят рублей, это уже торг. К моему удивлению, Кармухин торговаться не стал. Видя непреодолимое упорство клиента, стремление приобрести вещь, махнул рукой. — Хорошо, забирай, Иван. Напомни, когда наиграешься, я готов выкупить у тебя эту штуку за ту же полусотню. «Спасибо», — говорил Митрофанович, — поблагодарил седовласого старика и, забрав покупку, в спешном порядке покинул стены торговой лавки. Уж очень сильно мне хотелось оказаться в своем доме и самым тщательным образом изучить предмет, столь загадочным образом привлекший мое внимание. Оно, конечно, неведомый мне, Натаниэл Израилевич, может быть и авторитет в области артефактурики, — Моя чуйка настоятельно нашептала, что с этой покупкой я не прогадал. К моменту моего возвращения матрас, подушка и одеяло, упакованный в пластик и гофрокартонную тару, ждали прихода хозяина на крыльце моего дома, что лишний раз свидетельствует о том, что в дубках не воруют, во всяком случае, в светлое время суток. Затащил покупки в дом. Первым делом распаковал посылку из магазина, положил на кровать и заправил недавно приобретенными у Машеньки Ануфриенко постельными принадлежностями Хотел уже было заняться изучением загадочного предмета, добытого в пустошах неведомым мне сталкером Игорем Пыльевым. Похоже, кто-то из залетных. Сходил в поход за Хабаром не очень удачно. Испытывал крайнюю нужду в деньгах, коль в спешном порядке сбагрил владельцу лавки чудес, не поддающиеся опознанию добычу. Даже не продал предмет, а за небольшой аванс от торговца оставил на реализацию, и за прошедшие более чем два года так и не соизволил поинтересоваться, что стало своему счету. Но тут вспомнил о протомленной бане и решил отложить знакомство с артефактом на ближайшее будущее, которое на поверку оказалось не таким уж ближайшим. Первым делом поместил березовый веник в таз с горячей водой и оставил доходить до нужной кондиции. Затем плеснул на каменку из ковша немного воды с столикой домашнего кваса. Зашипело, заблагоухало. Потом еще еще, пока температура в помещении не достигла оптимальной, по моим субъективным ощущениям. Примостился на полоке, когда тело хорошенько прогрелось и покрылось обильным потом, от всей души отхлестал себя распаренным веником. Наконец выскочил из бани и окатил себя водой из стоящей у бани железной оцинкованной бочки для сбора дождевой влаги с крыши. А вот теперь словил настоящий кайф. Повторил вышеописанную процедуру еще два раза. Потом долго и тщательно натирал себя грубой намыленной мочалкой, избавляя тело от мертвевшего эпителия, вместе впитавшейся в него грязью. Ополоснувшись, добавил парку и еще какое-то время полежал на полке. После финишной помывки тело присел на лавку в предбаннике и с удовольствием присосался к алюминиевой банке с божественным напитком. После третьей меня здорово повело. Все-таки непривычен доставшийся мне в наследство организм к пятью даже слабых алкогольных напитков. Ничего, приучен. Посидел... Дождался прояснения в уму и, обмотав чресло полотенцем, направился прочь из бани, при этом не забыл прихватить с собой упаковку с пивом. Кутить так кутить, а то, что пьянею с малой дозы, так это здорово, а деньги целею. Вообще-то посвящать себе борьбе с зеленым змеем я не собираюсь. Есть только пивка, да и то лишь после банных процедур. Вышел во двор, бодрый, морда красная, впрочем, остальное тело по цвету ничем не отличается от цвета моего лица. Тут как тут соседка, бабка, Клава Милентьева. Ванечка, с легким паром, — заявляет таким ласковым-ласковым голосочком, — значит, что-то от меня нужно. Я даже примерно догадываюсь, что именно. Э, «Тут у меня картошка вымахала, едва ли не по пояс. Надо бы ее окучить по второму разу, иначе поляжет раньше времени. Там делов ты всего пять грядок, тяпкой пройтись. Ну, ты в курсах, а я тебя зато четвертаком отблагодарю». «Ага, сейчас жди», — бросился с самя шею. Прошлый раз также четвертаком поманила, а вместо означенной суммы ты иной сучила. «Да черствых пирогов». На копейку в базарный день. Не, баб Клав, ближайшие дни не смогу. У самого картофан не окучен. Жду дождика, ибо по сухоте смысла нет. Оно, конечно, можно и полить, но сколько той воды надо. Не напасешься, бочек не хватит. А если лить из шланга со скважины напрямую под кусты, гарантированно листья пожухнут, значит, урожай пострадает. Услышав мою вполне связанную речь, к тому же не мальчика, но мужа, старуха выпучила глазищи и даже прикрестилась привычным мне тройперстным православным знамением. Выходит, святую троицу почитают на Руси, как и в той реальности. Откуда мне вообще ведомы дела церковные? Тут неожиданно из глубин памяти всплыло. На войне атеистов не бывает. Более уговаривать меня не стало, быстренько ретировалась Скорее всего, помчалась делиться новостью с комитетом по надзору за нравственностью, местными бабками, любительницами обсудить не только неведомых мне злых донов Хуанов и Родригесов, еще и бедных, угнетаемых этими злодеями, бедных Кармен, Луси, марии и прочих дусильней и Милагрос а также находят время обсудить и осудить поведение нынешней крайне распущенной младежи. То-то сегодня шуму, старушечем стане будет, а оно ведь Ванька дурак, хоть и наружу по-прежнему крив, но глаголит мудреона и сознанием дела. Эка я ее от об агротехнических приемах по возделанию картофеля забил А может быть не только этим. Оно, конечно, мне не особо нужно светиться, но и шило в мешке не утаишь. Рано или поздно слух непременно пройдет по селу. Так что пусть все идет своим чередом, как Господу Богу угодно. Ну все, хватит мыслями по древу стелиться, а еще и маячит в неподредном виде посреди двора. Старушки не дремлют, и попасть на злые языки желания как-то не возникает. Немного передохну после бани и примусь за дела. У меня тех дел куча могуча.